Глава четвертая. Комната была странной. Небольшой, идеально квадратной и совершенно пустой. Пол, стены и даже потолок здесь зачем-то оформили мелкой белой плиткой. Она глянцево блестела, отражая яркий свет, лившийся непонятно откуда. Из-за этого на нее было больно смотреть и терялось чувство пространства. Непонятно, где ты сейчас? На полу? На потолке? Или, может, на стене? Ведь все одинаковое. Единственным ярким пятном был круглый циферблат, закрепленный на стене. Он был старым, очень. Альда нечто подобное только в музее видела, да и то там хранилась модель поновее. Но раритет, оказавшийся здесь, исправно работал. Он вел обратный отсчет, безжалостно отнимая секунду за секундой. А на холодном плиточном полу сидел маленький мальчик. Лет 7-8, не больше. Он наблюдал за циферблатом, не моргая. Он был напряжен. Все его худенькое тело сжалось, словно готовясь к чему-то страшному. Он был бледным, осунувшимся. Темные круги под глазами показывали, что он не спал уже очень-очень давно. Но он даже не думал об отдыхе. Испуганные глаза продолжали наблюдать за танцем цифр. Альда хотела спросить его, что происходит, помочь, защитить. Однако у нее не получилось произнести ни слова. Причина оказалась проста, ее здесь не было. Да, она наблюдала за этой комнатой и за часами, и все равно она не существовала в этом моменте. Ей тут просто не нашлось места. Ей оставалось лишь беспомощно наблюдать, как мальчишка замирает, даже дышать боится, видя, что осталось меньше минуты. Что-то произойдет, когда закончится отчет. Вот только что! Она так и не узнала этого. Альда почувствовала рывок, словно невидимая веревка, захлестнувшаяся вокруг ее талии, утягивала ее в пустоту. Было чувство полета, а затем падения долгого и страшного. Вокруг нее что-то мелькало, и она пыталась зацепиться, задержаться, да не могла. Земля приближалась, та самая, которую она должна была разбиться. Но она не разбилась. Чувство падения было неожиданно мягким и безболезненным. Альда попыталась подняться и обнаружила, что ее тело не пострадало. Оно все так же подчиняется ей. А то, что у нее сердце колотится от испуга, это не так уж важно. Она ей не могла пострадать, потому что она была не на дне пропасти, а в своей постели, в той самой комнате, которую выделили ей гостеприимные хозяева колонии. Она впервые за долгое время спала в настоящей постели. Ей бы радоваться. Она и радовалась, когда засыпала, она не ожидала, что ей приснится такой странный сон. Альда не собиралась сделать вид, что это мелочи, которые ничего не значат. Она прекрасно знала, что такие четкие осязаемые сны не появляются просто так. Но и объяснить это она не могла. Ей срочно нужно было кое с кем поговорить. Она проверила, кто сейчас окружает ее. Вся команда оставалась ночевать в доме, вот только теперь здесь почти никого не было. Да оно ну и понятно. Капитан Лукия должна была встретиться с хозяйкой горы и осмотреть образцы полезных ископаемых, которые колония готова была предложить для обмена, а Ролле, как всегда, сопровождал ее. Стерлинг и Наэль увязались с ними. Киборгу, скорее всего, хотелось показать колонистам свою значимость, а Наэль просто боялась всего на свете и старалась держаться поближе к капитану. Киган еще вчера говорил о том, что хочет осмотреть двойников. Ему это любезно позволили, и судя по тому, что чувствовала Альда, он уже был на нижнем уровне колонии. Так что в доме с ней оставался один только Триан. Раньше это открытие напугало бы ее, потому что Триан по-прежнему был для нее непонятно чем – чёрной дырой, разрывом в космосе, которому нет объяснения. Однако теперь Альда начинала привыкать к нему, даже не понимая. Да, он был силен, он был убийцей, но он никогда не угрожал этой силой команде, он по-прежнему смотрел на окружающих с высокомерной скукой. Поэтому Альда старалась не выпадаться на его пути, однако и не шарахалась при каждом его появлении. Но это обычно, а сегодня он был ей даже нужен. Инструкция предписывала ей всегда носить военную форму, но для этого в городе было слишком жарко. Поэтому после недолгих размышлений Альда предпочла вещи, подаренные колонией: Длинное светлое платье с разрезами до талии, под которое надевались плотно обтягивающие брюки и удобные сапоги. Так она даже могла сойти за местную, а точнее за двойника, потому что людей, живущих на Семирамиде, она ни разу не видела. Когда она спустилась вниз, Триан сидел в опустевшем зале собрания и изучал какие-то документы на мобильном экране. Он даже не посмотрел на Альду, ожидая, что она пройдет мимо, как обычно. Однако она остановилась напротив него. «Я видела тебя во сне», — спокойно сказала она. Она не собиралась заикаться тут, показывать свой страх или долго раскланиваться перед ним, чтобы задобрить. Как ни странно, его высокомерие придавало ей силу. Альда терпеть не могла, когда на нее смотрели сверху вниз, и это раздражение помогало ей приглушить страх перед чудовищем. Вот теперь Триан оторвал взгляд от документов и посмотрел на нее. Глаза у него были темные, почти черные, но вполне человеческие. «Что?» «Я видела тебя во сне», — повторила она. «Поздравляю. Ну и зачем мне знать о твоих фантазиях?» «Потому что это был необычный сон». Ты был маленьким мальчиком, которого заперли в светлой комнате. Ты сидел на полу и смотрел на часы с обратным отчетом. Ты боялся того, что будет дальше. Что случилось, когда закончился отсчет? Она ведь сразу его узнала там, во сне. У Триана была слишком приметная внешность, чтобы перепутать его с кем-то. Но Альда до сих пор не понимала, что означало это видение. На фантазию никак не тянет. Судя по тому, как насторожился Триан, это и не было фантазией. Она сама того не желая. Влезла в его прошлое, а так не должно быть. Даже у телепатов не бывает вещих снов, им в Академии это сто раз говорили. Но что это тогда может быть? «Ты что, копалась в моем личном деле?» — сухо осведомился Триан. «Да конечно! Кто мне даст это дело? По-моему, его даже у капитана Луки и нет». Он на несколько секунд задумался, а потом кивнул. «Да, это верно». «Информация о Легионе предоставляется только по специальному запросу, а даже если бы ты его сделала, никто не рассказал бы тебе про белую комнату». «Откуда ты узнала?» «Я ведь только что сказала», — возмутилась Альда. «Ты что, не слушаешь?» «Слушаю. Я просто не верю». «Тогда мне нечего тебе сказать, потому что другой правды у меня нет. В твою память я не лезла, если ты на это намекаешь. Было бы проще, если бы ты хоть что-то мне объяснил». «А я не собираюсь, поэтому иди» и занимайся своими делами. Ей действительно нужно было уйти. Здравый смысл и инстинкт самосохранения только об этом и кричали. И все жаль, Альда не сдвинулось с места. Потому что она не просто увидела ребенка в белой комнате. Она почувствовала в его душе жуткое обжигающее одиночество, с которым не должно сталкиваться ни одно разумное существо. Если задуматься, многое ли изменилось для него? На северной короне от Триана шарахлись все, даже, кажется, их тени. Им почему-то казалось, что так и нужно. Легионер хочет, чтобы его оставили в покое. А если нет? Когда Альда только попала на корабль, ее тоже все сторонились. Если бы не Киган, она и вовсе сломалась бы. Ей в голову не могло прийти, что однажды она будет поступать так с кем-то другим. «У меня сейчас нет дел», — признала она. «Я просто собиралась погулять по колонии. Составишь мне компанию?» «Нет». «Почему?» потому что моя работа — защищать вас, не нянчиться с вами и не быть вашим другом. В его голосе звенел лед. Триан не выглядел человеком, которому нужна помощь, совсем. Теперь еще и гордость умоляла Альду уйти. Однако она решила, что так просто не поддастся. Тогда я официально требую твоей защиты. Запеленной равнодушия в его глазах мелькнуло удивление. От кого? Тебе кто-то угрожает? «Нет, на первый взгляд тут все очень мило и приятно. Не люди, а праздник. Но это место мне не нравится. Вот просто не нравится. Есть у меня чувство, что здесь что-то не так». «Не лишнее чувство». «Ага, значит, ему тоже показалось, что в колонии все не так просто. А это о многом говорила. Чудовище обмануть сложнее, чем человека». «Поэтому я хочу осмотреться, но одной мне страшно», — заявила Альда. «Ты ведь сам сказал, что твоя задача — оберегать нас». Тут больше некого оберегать, кроме меня, так что пойдем, составишь мне компанию. Он отложил в сторону документы, но вставать не спешил. Он смотрел на нее, словно оценивая, и под этим взглядом Мальде становилось холодно. Она вдруг почувствовала себя маленьким зверьком, оказавшимся перед распахнутой пастью хищника. Скорее всего, это чувствовала не она одна. Понятно теперь, почему Наэль и Киган сбежали, хотя это было совсем не обязательно. Хорошо, наконец ответил Триан. Я пойду с тобой. Но я хочу, чтобы ты поняла две вещи. Первое. Моя работа проходит не так. Да, я должен вас защищать. Но только я решаю, как и когда это делать, так что твои жалкие попытки приказывать мне ничего не значат». «Это был не приказ, а просьба?» — смутилась Альда. Но Триан словно не услышал ее. Второе. Не старайся сблизиться со мной. Не ты первая, кто пытается это сделать, не ты последняя. Кем-то руководит любопытство, кем-то азарт, кем-то жалость. Я не знаю, что ты вбила себе в голову, но прими, что ты не права в этом. Я не нуждаюсь в твоем сочувствии и понимании. Ты видела сон, где был я? Переживешь. Насколько я знаю, ты телепат с большими врожденными способностями и маленьким опытом. Твои силы штормит, ты могла заглянуть в мою память, сама того не желая. Я не вижу смысла наказывать тебя за это, потому что ты во всем призналась сама. «Но не воображай меня мучеником о себе, отважной спасительницей. Поняла?» «Сложно такую лекцию не понять», — проворчала Альда. «Так ты пойдешь со мной или нет?» «Сказал же, что пойду, но только потому, что и сам собирался осмотреть колонию. Меня это место тоже настораживает». Альда понятия не имела, как вести себя с ним дальше. Бояться? Но страха она не чувствовала даже после того, как Триан отчитал ее. Жалость и желание помочь тоже испарились. Он прав. Между ним и напуганным маленьким мальчиком, которого она видела пропасть, некого уже спасать. По размыслив, Фальда решила вести себя с ним нейтрально, так же, например, как со Стерлингом. Киборг ей тоже не нравится, а она ему и ничего, существуют рядом. Так что рядом с Трианом она шла вполне спокойно. Она уже выяснила, что уровень, на котором их поселили, принадлежал местной элите. Лишь небольшая часть населения колонии могла попасть сюда. Поэтому даже теперь, ближе к полудню, улицы оставались пустыми. На их пути лишь изредка попадались роботы, однако никто не смел подойти к пришельцам. Альда не сомневалась, что за ними наблюдают, камеры тут были повсюду. Как и часы, ведь иного указания на время суток не было. Ее это не волновало, она не делала ничего противозаконного. Она сосредоточилась на своих способностях, пытаясь понять, есть ли у этого места сумрачная тайна. Быть может, хозяйка горы соврала им? Может, здесь лишь элита живет счастливо, а все остальные рабы, выполняющие работу ради заветной возможности управлять личным роботом, Но нет, пока слова Амелии подтверждались. Люди добровольно переносили собственное сознание в андроидов. Их тела хранились в этих домах спокойные, сытые, довольные. Им ничего не угрожало. Они, пожалуй, даже не видели разницы между собой настоящими и двойниками. Двойником быть проще. Это идеальное тело, всегда подтянутое, загорелое, красивое, с безупречной прической. Его не нужно стесняться ни про каких обстоятельствах. Хозяйка горы сказала, что двойники похожи на своих владельцев. Но это, скорее всего, только на начальном этапе. Потом человеческое тело стареет, а двойник меняется лишь в лучшую сторону. Альда уже видела в колонии десятки магазинчиков, предлагающих самые разные товары для прокачки двойников. Такая жизнь ей не нравилась, так ведь ее никто не спрашивал. Все это не было преступлением, вот что важно. Похоже, мы ошиблись, неохотно признала Альда. Я не могу найти тут ни одной проблемы. Потому что не так ищешь. В смысле? «Чего и следовало ожидать от вчерашней студентки», — со смешком указал Триан. «Для тебя проблема — это боль, страдания, крики о помощи. Но бывают те темные секреты, о которых не кричат». Его снобизм начинал раздражать. «Очень многозначительно, но сути не меняет. Если бы тут что-то было не так, я бы заметила». «Ты упустишь тревожные знаки, даже если они будут у тебя прямо под носом. В буквальном смысле». Да? Что же я упустила, гений? Например, то, что вот от этого дома разит кровью, гноем и умиранием. Какое бы существо там ни находилось, оно вряд ли долго протянет. Он указал на особняк, расположенный на той же богатой улице, что и их временное жилище. На первый взгляд дом выглядел самым обычным, на второй – не совсем. Здесь были заблокированы все окна и двери, хотя в остальных домах они давно открылись, впуская пусть и искусственный, но дневной свет. Альда сосредоточилась на своей силе, пытаясь понять, кто находится внутри. Она обнаружила только одного человека, причем далеко не несчастного. Напротив, обитатель этого дома был весел и всем доволен, поэтому телепатка и упустила его вначале. Но Триан действовал по-другому. Он как зверь улавливал самое примитивное, его невозможно было обмануть. Благодаря его наводке и Альда не собиралась поддаваться обманчивому впечатлению. Изучив обитателя дома внимательнее, она обнаружила, что он действительно очень слаб. Он в критическом состоянии. Точнее, она, потому что там жила женщина. «Мы должны проверить», — объявила Альда. «Нет, не должны. Это не наше дело, а если мы туда вломимся, это может привести к скандалу. Максимум, что мы можем сделать, это сообщить об этом Луке и Дион, пусть решает, учитывать эту информацию или нет». «Но ведь человек внутри может умереть». «Не наше дело». «Может быть, не твое дело, но я так не могу». Альда уверенно направилась к заблокированному дому. В глубине души она опасалась, что Триан попытается ее остановить, и он бы сумел. Силы ему не занимать, а применить против него телепатию она бы не решилась. Но Триан не только позволил ей идти дальше, он сам последовал за ней. Не похоже, что судьба обитателя дома так уж его волновала, он просто хотел убедиться, что Альда не нарвется на неприятности. Ключа от дома у них, естественно, не было. Альда попыталась постучать, но ответа не последовало. Сознание человека внутри оставалось таким же расслабленным и счастливым. Он даже не понял, что на пороге кто-то есть. Тут Альда могла бы развернуться и уйти, раньше она так и сделала бы. Но теперь у нее был в запасе еще один прием. На прошлой миссии Роле, главный телекинетик их команды, был впечатлен ее вторичной способностью к телекинезу. Он взялся обучать ее, а Альде все равно нечему было делать, пока они ждали назначения легионера, и она с радостью согласилась на уроки. Ее способности по-прежнему уступали способностям Роле, поэтому он решил сосредоточиться на мелочах. Одной из них стало открывание замков. Навык, который Альда считала всего лишь хорошим упражнением. Она и подумать не могла, что однажды ей это пригодится. Да и замок тут оказался несложным. Скорее всего, его установили просто как формальность, намек на то, что хозяйка никого не желает видеть. В колонии все друг друга знали, здесь повсюду висели видеокамеры. Считалось, что на настоящий взлом никто не решится. Альда не знала наверняка, но догадывалась, что тюрьмы здесь нет. Кто ж тратит ограниченное пространство и драгоценный воздух на тюрьмы? Поэтому любого грабителя ожидало наказание, не стоившее всех этих денег. В их случае это означало лишь то, что в дом не попали за считанные минуты. Снаружи особняк был таким же роскошным и ухоженным, как все здания на этой улице. Так что Альда ожидала, что нечто подобное встретит их внутри. Отчасти это оказалось правдой, интерьеры были шикарными. Однако это богатство терялось на фоне густого зловония, мгновенно ударившего в нос. Пот, нечистота и что-то еще, о чем Мальди не хотелось и думать. Трупная вонь? Нет, еще нет, но близко к этому. — Что же это такое? — прошептала она. — Неужели здесь везде так? Красивая картинка, а за ней такая гниль? — Нет, — отозвался Триан. — Запах я почувствовал только возле этого дома. С остальными все нормально. — Эй! Громко позвала Альда. Есть здесь кто? Вообще-то мы и так знаем, что есть. Отзовитесь, пожалуйста, с вами все в порядке. Но хозяйка дома не отвечала, она даже не реагировала на их присутствие. Альде только и оставалось, что мягко, очень осторожно коснуться ее сознания, призывая его вернуться в покинутое тело. Сработало. Она почувствовала сначала бесконечное удивление, а потом страх, почти панику. Человек в доме проснулся. «Не бойтесь нас!» – крикнула Альда. «Мы не причиним зла, мы пришли помочь!» «По-моему, ты делаешь только хуже», — заметил Триан. «У тебя есть идея получше?» «Да, не соваться не в свое дело». Поздно спохватился. Она уже слышала движение наверху, да и Триан тоже, у него слух острее. Они привлекли внимание хозяйки дома, и теперь она робко, неуверенно шла к ним. Сначала Альда только чувствовала ее, а потом, добравшись до лестницы, увидела. И едва сдержала крик. Какой-то миг ей показалось, что это вообще не человек, а жуткий мутант, уродец, обманом завладевший этим домом. Но она быстро поняла, что перед ней на самом деле молодая девушка, просто нездоровая. Она была очень полной и какой-то водянистой. На земле Альда не видела ничего подобного даже у людей с лишним весом. Казалось, что в ее теле растаяли все мышцы, и на хрупких костях остался только рыхлый, похожий на студень жир. Кожа девушки, еще совсем юной, была покрыта крупными кровавыми язвами, От них и шел тот запах, который уловил Триан. Волосы, цвет которых было невозможно определить из-за грязи, были очень коротко острижены, почти на лысо, открывая опухшее лицо и вздутую шею. Глаза, обрамленные засохшей желтоватой коркой, подслеповато всматривались в темноту. Девушка очень плохо видела. Даже короткий путь из спальни к лестнице утомил ее. Она тяжело и хрипло дышала, а за потрескавшимися губами просматривались желтые, почти коричневые зубы. «Вы пришельцы?» Еле слышно произнесла она. «Пришельцы в моем доме? Вы видите меня такой?» Альда чувствовала, что сознанием незнакомки овладевает шок. Она попыталась помочь поддержать и без того хрупкую психику девушки, но было уже поздно. Покрасневшие глаза хозяйки дома закатились. Сердце зашлось в непривычном для нее волнении и замерло. Девушка, не издав ни звука, грузно повалилась на пол. В наступившей гнетущей тишине Альда могла задать только один вопрос. Мы что, только что убили кого-то из местной элиты? По-моему, теперь на переговорах начнутся сложности. Лукия прекрасно знала, что в колонии все не так прекрасно, как пыталась показать хозяйка горы. Но разве это не часть человеческой природы? Для гостей всегда красивая картинка, всегда расправленный павлиний хвост. Для своих правда такая, какая есть потому что жизнь в ограниченном пространстве, где только второе поколение получило чистый воздух от разросшихся растений, а первое довольствовалось сухим продуктом фильтров, не могла быть такой уж сказочной. Дыны да и, и тюрьмы побольше, чем этот город. Но Семирамида хороша уже тем, что ее жители здраво оценивают свое будущее. Они не хотят конфликтов, они хотят мира, и это правильно. Потом, возможно, они потребуют большего, но эти переговоры должны были закончиться благополучно. Если что и напрягало Лукию, так это повсеместное использование роботов. Из-за них Хальда Мазарин не могла прочитать мысли колонистов и понять, что они точно не желают дипломатам зла. Однако с этим можно было смириться, здесь ведь не дикари живут. Они понимают, что убийством переговорщиков ничего не добьются. Они только потеряют шанс на контакт с внешним миром и все. Поэтому, проводя переговоры, Лукия была спокойна. Она все больше молчала и оглядывалась по сторонам, пока Амелия рассказывала ей про колонию. В наших лабораториях постоянно ведутся работы. Здесь выводятся новые сорта растений, разрабатываются компьютерные программы, проектируются другие участки города. Вы уже видели наш лес? Он впечатляет, кивнул Роле. Это в некотором смысле священное для нас место. Когда человек умирает, его остатки перерабатываются в особый вид почвы, который мы переносим в лес покоя. Благодаря этому его жизнь продолжается в деревьях, и потомки всегда могут его навестить. Лукия видела, как Стерлинг насмешливо закатил глаза, но ему хватило ума не спорить, хотя тема загробной жизни всегда ужасно раздражала его. А вот троля оставался живым воплощением вежливости, и капитан была благодарна ему за это. «Воздух мы получаем в основном от водорослей, которые разводим в бассейнах, от растений чуть меньше», продолжила Амелия. «Зато мы больше не полагаемся на фильтры, хотя все равно поддерживаем их в рабочем состоянии на случай аварии». «Сколько человек сейчас живет на Семирамиде?» поинтересовался Роле. Около трех Мне показалось, что роботов тут больше. Или это просто мое воображение? Не показалось, покачала головой хозяйка горы. Роботов действительно больше. Теперь, когда мы получили более развитые технологии, мы посылаем в шахты только роботов. У людей больше нет необходимости тратить время на однообразную тяжелую работу. Жизнью нужно наслаждаться, и Семирамида это позволяет. Сказка, а не планета! Но чем чудеснее представлялась жизнь на Семирамиде, тем большую настороженность чувствовала Лукия. Ей казалось, что им чуть ли не в лицо пихают версию об идеальной колонии. Когда так делают? Да когда есть большая беда, которую нужно скрыть. Хорошее впечатление создают блестками и мишурой, то есть тем, что не слишком важно. Однако свою проблему колонисты отлично скрывали, и по пути к хранилищу Лукия не заметила ничего подозрительного. Хранилище располагалось под землей, а точнее в искусственной пещере, пробитой в основании горы. Возможно, раньше там была одна из первых шахт, а теперь обустроили огромный сейф, проникнуть в который могли немногие. Да и сейчас войти было позволено только переговорщикам и Амелии, даже ее охрана осталась снаружи. За массивной дверью их ожидала светлая комната, оформленная серебристыми металлическими листами. Казалось, что это просто стены, однако, когда хозяйка горы легко коснулась рукой одной из них, панель тут же отъехала в сторону. Амелия достала из хранилища небольшой металлический кейс. Из пола в ту же секунду поднялся столб, служивший столиком. Его хозяйка горы использовала, чтобы открыть кейсы и продемонстрировать гостям его содержимое. Там лежали аккуратные бруски металла разных цветов, шлифованные камни и мягко мерцающие кристаллы. Все было оформлено в идеальной симметрии, чувствовалось, что колонисты всеми силами старались подчеркнуть свою цивилизованность и благополучие. «Это образцы всего, что добывают на Семирамиде», — пояснила Амелия. «Я отдам их вам». Вы можете забрать их с планеты и получше изучить в своих лабораториях, чтобы определить их истинную ценность. «Это мудрый шаг», — признала Луки. «Я уверена, что мое руководство его оценит». «Но и это еще не все. Это материал для основной торговли. Но за уникальные технологии и за содействие в пополнении населения Семирамиды мы готовы предложить нечто большее». Амелия передала им кейс, который принял Роле. Сама же она мягко хлопнула в ладоши, и столик тут же исчез, а хранилище в стене закрылось. Но им не пришлось долго гадать, что же это значит. В потолке открылся люк, из которого медленно выехал прозрачный стенд. В стенде сверкали черные бриллианты. По крайней мере, Луки показалось, что это бриллианты. Она знала, что человеческий мозг стремится все неизвестное приписывать к подобному, знакомому, давать ему хоть сколько-то привычные названия. На самом деле, вряд ли это были бриллианты. Черные кристаллы оказались куда крупнее, а их блеск был не искристым, в нем чувствовалось что-то маслянистое, глубокое. Словно это и не камни даже, а просто ампулы из прозрачнейшего хрусталя, наполненные нефтью. «На что я сейчас смотрю?» — спокойно спросила Лукия. Ее сложно было впечатлить исключительно красотой предмета, а практической пользы от этих кристаллов она пока не видела. «Это те самые кристаллы, о которых я говорила вам раньше», — ответила Амелия. Они помогают значительно увеличить производительность сложных компьютерных технологий. Именно благодаря тому, что мы переделали корабельные компьютеры с использованием кристаллов, нам удалось не только выжить, но и развиваться. С их помощью создана уникальная система жизнеобеспечения. Именно они просчитывают, как развивать город, как совершенствовать роботов, как сделать жизнь на этой планете полноценной. Луки не сомневалась, что хозяйка горы не врет, ей тут даже не нужны были телепатические способности Альды. Она уже отметила, что в колонии слишком сложные технологии. Кое-где они даже опережали разработки Земли. А такого не могло быть без некого толчка, фактора, который помог бы экипажу Альбиорикса выйти на новый уровень. Теперь все стало на свои места. «Это все прекрасно, пока не обнаруживается какое-нибудь «но», — невозмутимо заметила Лукия. «Оно есть всегда». Хозяйка горы не стала спорить. «Да, и здесь тоже». Черных кристаллов очень мало, и добывать их крайне трудно. Они нужны колонии, поэтому из ничтожного количества добытых мы сможем отдать лишь малую долю. За них мы будем просить самую большую цену. Справедливо. Чем лучше товар, тем выше плата. Я так понимаю, ждать образца нам не следует? Почему же? Я хочу, чтобы все было честно. Она открыла стенд, и в этот момент Лукия просто замерла на месте. Она всем своим видом показывала, что ей в голову не придет посягать на кристаллы против воли колонистов. Ее спутники тоже чувствовали напряженность и старались следовать ее примеру. Амелия взяла самый маленький кристалл, крошку с половинку ногтя на мизинце. Она положила это сокровище в небольшой кейс, хранившийся в нижней части стенда, и передала Луки, игнорируя протянутую к ней руку стерлинга. Она хотела еще раз подчеркнуть, какое чудо дарит пришельцам в знак доброй воли. После этого стенд исчез, и они готовы были уходить. Однако Амелия внезапно замерла, будто прислушиваясь к чему-то. Лукия достаточно долго наблюдала за роботами, чтобы определить, она получает прямое сообщение. И это сообщение было не из приятных, потому что хозяйка горы нахмурилась и бросила недовольный взгляд на пришельцев, хотя тут же попыталась сгладить неловкий момент вежливой улыбкой. Похоже, наши планы придется изменить. Что случилось? Произошло недоразумение, пояснила Амелия. Оно, конечно же, не может быть правды именно в том виде, в каком мне сообщили. Но роль хозяйки горы обязывает меня лично разобраться в этом, и я буду признательна за ваше присутствие там, капитан Дион. Это упростит жизнь нам всем. Я к вашим услугам, кивнула Луки. И все же, какое сообщение вы получили? Охрана считает, что ваши товарищи по команде напали на кого-то из горожан. Это был не он. Вроде как он, а если присмотришься, нет, не совсем. Просто удачная, хоть и не слишком точная копия. Элиазер, которого она знала, всегда был жизнерадостным, но это не значит, что он не умел грустить. Да она при последнем разговоре видела его напуганным. А этот, вернувшийся, вел себя так, будто в мире вообще нет ничего плохого. Этим он напоминал Лурде какую-то безмозглую обучающую программу для маленьких детей. Там всегда улыбочки. Он продолжал настаивать на том, что просто был в шахтах, ничего особенного не случилось. А когда она предлагала ему пойти в его дом, как они делали раньше, Элиазер каждый раз находил повод для отказа. Потом она перестала предлагать. Она была не уверена в том, что хочет остаться с ним наедине. Лурде не сомневалась, что это его двойник. Несколько лет назад он пострадал во время несчастного случая в лаборатории, и на его руке навсегда осталось темное пятно. Силикон не обновить, а руку менять Элиазер не хотел. Ему это не мешало, не волновало даже. Так что да, это был тот самый андроид. Но управлял ли им тот же человек? Лурде пыталась осторожно выведать это, задавала ему вопросы, ответы на которые мог знать только Элиазер. И иногда он даже отвечал а иногда резко менял тему и чувствовалось, что ему нечего сказать. Вот и как это понимать? Он не был стопроцентным самозванцем, но... не был и тем, кого она давно знала. Этот Элиазер пугал Лурды, поэтому, когда Грания предложила им погулять вчетвером двумя парочками, она с радостью согласилась. Хотя это, пожалуй, было эгоистично с ее стороны. Как хорошая подруга, она должна была настаивать, чтобы Грания сначала разобралась со своей проблемой, а потом уже прогулки тут устраивала. С другой стороны, грани взрослая, она сама должна принимать такие решения. Лурде слишком устала от страха и сомнений, ей нужно было хотя бы несколько часов покоя. Поэтому теперь она прогуливалась среди цветущих садов вместе со всеми и слушала, как ее спутники взволнованно обсуждают пришельцев. Да и не мудрено. Не было в жизни колонии ничего важнее. Сейчас гости с далеких звезд занимали всех, и только она не могла отвлечься от мрачных мыслей. Лорде казалось, что она что-то упустила, но не сейчас, а тогда, когда так нелепо сорвала встречу с Элиозером. Тогда он якобы пошел в шахты. Не могло такого быть, это не похоже на него. «Думаю, что они навсегда изменят жизнь в колонии», — убежденно заявила его. «К лучшему, разумеется». «Не знаю, мне они не нравятся», — поежилась Грани. «У них такие глаза, как будто... как будто они даже не люди». «Это ты просто завидуешь, потому что они теперь популярнее тебя». — хохотнул Элиазер. И даже смех у него был не такой, как раньше. «Никогда они популярнее меня не будут. Просто они пока новенькие. Когда новизна пройдет, на них перестанут обращать внимание. А ты что думаешь, Лу?» «А?» — переспросила она. Лурде прекрасно все слышала. Ей просто нечего было сказать, потому что ее мысли оставались далеки от чужаков. Поэтому она старалась выиграть время. Отмолчаться было нельзя. Ей показалось, что теперь уже Элиазер пристально наблюдает за ней. Как будто пытается понять, раскусила она его или нет. У нее всегда неплохо получалось придумывать, но на сей раз до убедительной лжи так и не дошло. Грани, дожидавшаяся ее ответа, вдруг вскрикнула и как подкошенная упала на землю. Это произошло настолько неожиданно, что Элиазер и Лурде по инерции сделали еще шаг вперед, и только Ива, державший ее за руку, остановился сразу. Он наклонился над Грани и осторожно обнял за плечи, приподнимая, тряхнул, чтобы привести в себя. Бесполезно. Ее глаза остались открытыми, на лице застыло выражение нескрываемого ужаса. Она выглядела не потерявшей сознание, а... мертвой. Да только умереть она не могла, ведь роботы не умирают. Лурде первой догадалась, что случилось. Она экстренно отключилась от двойника. Что? С чего бы ей делать такую глупость? Поразился Ива. Тут он был прав, иначе как глупостью это не назовешь. Экстренное отключение могло испортить двойника, попросту сжечь его внутренний компьютер, да и человеку, связанному с ним, на пользу не шло. Его и Элиазер были шокированы таким решением. Им казалось, что Грани просто сглупила, не было у нее причин так рисковать. А вот Лорде знала, что причины были и очень серьезные. Не говоря ни слова, она сорвалась с места и побежала прочь. Они пытались окликнуть ее, спросить, что случилось, а она просто не могла ответить им. Дело было даже не в ее отношении к Элиозеру, она не могла произнести ни слова. Слишком уж сильным в этот миг было предчувствие беды. Она душила ее, лишала сил, подталкивала к отчаянию. Лурде сопротивлялась ему как могла, однако ее энергии хватало лишь на то, чтобы двигаться дальше. Многие видели ее бегущей вверх по лестнице и даже не удивлялись. Они наверняка считали, что она опять убегает от патрульных, не больше. Они привыкли к мирной тихой жизни на Семирамиде, и им в голову не могло прийти, что здесь тоже возможно настоящее горе. Она спешила, бежала быстрее, чем раньше, и все равно опоздала. Когда она добралась до этажа элиты, дом Грани уже был оцеплен патрульными. Вокруг него собрались соседи и даже родственники, но их тоже не пускали. Лурде удалось лишь пробиться в первые ряды. Оттуда она наблюдала, как в особняк входит сама хозяйка горы. А толпа уже шепталась. Говорят, они просто пришли и убили ее без причины. Они были так поражены ее красотой, что захотели обладать ею. Они навредили ее человеческому телу. Говорят, они разорвали ее на несколько частей, поэтому никому не позволяют увидеть тело. От этих слов Лурде становилось только хуже. Грани не могла умереть, ведь она только что, всего несколько минут назад, беззаботно гуляла по саду. Но ведь уже тогда она побаивалась пришельцев. Может, почувствовала что-то. Или они уже приставали к ней, да только она не решилась признаться в этом. Тогда они решили, что ее настоящее тело ничем не отличается от двойника. Они пришли сюда и увидели то, что видеть были не должны». Просто скажите мне, она действительно умерла? Тихо спросила Лурде у патрульного. Идите домой, госпожа. Но я должна знать. Идите домой. Она не собиралась подчиняться. Лурде готова была прорываться туда вперед, пусть даже на глазах у хозяйки горы. Плевать на все, лишь бы узнать, что случилось с Граней. Но ей не дали даже попробовать. Патрульные, прекрасно знавшие ее трюки, перехватили Лурде и оттащили в сторону, подальше от собравшихся зевак, туда, где уже ждал ее Каспиан. Ему должно быть сообщили, обязаны были. Только рядом с братом она позволила себе быть слабой. Лурде сорвалась, обнимая его, и почувствовала, как слезы обжигают глаза. «Это правда, да? Пришельцы убили ее? Как же так?» «Ничего еще не доказано», — ответил Каспи, осторожно поглаживая ее по спине. «Он был не из тех, кто легко выражает свои чувства, и теперь он толком не знал, как утешить сестру». Не верь всем глупым сплетням. Ты же знаешь, что иногда они появляются на пустом месте. Кто-то один сказал, остальные поверили. Дождемся официальных новостей. Но если ее действительно убили пришельцы, им же ничего не будет. С чего ты взяла? Потому что они почетные гости и все такое. С горечью напомнила Лурде. Торговые отношения для нас дороже, чем жизнь Грани. Прекрати сейчас же, возмутился Каспиан. Так не будет. Никто этого не допустит. А как будет? Если действительно будет доказано, что гранию убили пришельцы, хозяйка горы никогда не позволит им покинуть Симирамиду.